Раннее утро. Внутренний дворик дома Ксанфа. Ксанф готовится к выступлению перед своими учениками. Клей задумчиво перебирает струны лиры. Если ты к устам Венеры Губы влажные прижмешь, Если ты в руках Венеры Рук своих почуешь дрожь К телу нежному Венеры Жарким телом ты прильнёшь О, в объятиях? Жили-были однажды лягушки, которым стало скучно. Нет, нет, Кса, ты не говори, жили-были однажды. Жили-были однажды, это говорится в сказках для детей. Ну, а как я должен сказать? А ты перейди сразу к теме лягушкам, стало скучно жить и так далее. Абсурд. Абсурд начинать басню без предисловия. Всякая речь подразделяется на предисловие, изложение и заключение. Этому учил Аристотель. Это зафиксировано во всех трактатах. Ты забудь о трактатах. Рассказывай только факт. Отбрось риторику. Так делал Изоб. Значит, жили-были не надо? Не надо. Хорошо. Жили бы... Нет, прости. Лягушкам стало скучно жить без власти, и они послали своих представителей с просьбой дать им царя. Зевес бросил им в болото кусок дерева, перепуганные лягушки нырнули... Нет, нет, нет Ксант, нет. Немножко больше испуга при слове перепуганные лягушки нырнули. А следующая фраза должна быть спокойная. Из нее должно быть видно, что лягушки снова пришли в себя. Ну, продолжай, Ксав. Перепуганные лягушки нырнули. Но так как бревно никак себя не проявляло, то они снова всплыли на поверхность и почувствовали столь великое презрение к своему царю, стали прыгать через него. Разъяренный Зевес послал им тогда гидру, и она проглотила всех них. Нет, нет, Ксав. Немножко больше выражения ужаса при слове «гидра». Речь идет о чудовище, и твоя интонация, она должна внушать страх. Скажи, скажи, Ксант, ну вот скажи, «гидра». «Гидра». Нет, Ксант, нет, ну вот скажи, «гидра». «Гидра». Да нет. Разъярённый Зевес послал им тогда «гидру», и она проглотила всех лягушек. Мораль. Пауза, пауза перед моралью, маленькая пауза. Мораль. Да не, нет, нет, Ксав, нет. Мораль должна быть сказана с некоторой неохотой. Мораль. Да нет. Вот ты как бы не сомневаешься, что все поняли преподанный урок. Ты не должен допустить, чтобы твой вывод остался неясным. А что, ради Эзоп всегда так ясно говорил? Да. Да, представь себе, он всегда так ясно говорил, что вот у него никогда никто не спрашивал, а что это значит. Неправда. Я всегда спрашивал у него, а что это значит. А, да, ты исключение. Но я ведь не могу сочинять таким образом. Я, я не знаю, где я достану новые басни, чтобы рассказывать моим ученикам на площади. Я не должен был отпускать его. Я не могу сочинять басни. Госпожа! Госпожа! Привели Эзопа под стражей. Стражей? Дельфийские жрецы схватили его и сдали капитану стражи. Аксан, он нуждается в нашей помощи. Его арестовали? Агностос вводит из опа. Руки его связаны толстой веревкой.